Ох уж эти художники. В дом Жюри имелся кафетерий, пивной бар и холл с шахматными досками. Там я основательно расширил круг знакомых художников. Чаще всего встречался с Борисом Степанцевым, который рисовал и ставил как режиссёр мультфильмы. На лице Степанцева всегда играла усмешка. Он насмехался на выставках Хорошая выставка, но слишком обширная экспозиция. Всё пестрит и много мешанины. Всё замусорили и получилась чепуха. В общем, всё никуда не годится. Над художниками-эмигрантами. Пусть уезжают. Атмосфера будет чище. Если ты не патриот, значит, не имеешь права жить в нашей стране. О себе говорил тоже со смешку. Я немного лучше других вижу. Немного лучше запоминаю и соображаю. Из этих немного складывается моё огромное преимущество. Это не было преувеличением. Его огромное преимущество доказывали отличные мультфильмы: Щелкунчик, Пергюнд и другие. В шахматы я играл с Алексеем Гадуновым, который жил на Брестской, где, как и на Бутырском валу, был целый дом художников с более шикарными мастерскими. У некоторых прямо над квартирами оба помещения соединяла винтовая лестница. Гнунов серьёзно оберегал своё душевное спокойствие, чтобы не волноваться, частенько повторял: "Не надо о неприятном". И страшно боялся болезней. Стоило кому-нибудь чихнуть, как он откликался: "О, это дуновение смерти". В основном он рисовал хлороформ, неживые листья и травы. эти такие конструкции из растений, причём писал одной тушью. Масло неприятно пахнет, акварель коварна, капризна, заявлял. Однажды в дом жюри появился редактор журнала Детская литература Игорь Нагаев, здоровяк со шкиперской бородой и крутыми плечами. Он с ходу басом сообщил мне: Что сейчас повезёт последний номер журнала в Абрамцево художникам Татьяне Мавриной и Николаю Кузьмину, и предложил поехать с ним. Я давно искал повод напроситься в гости к знаменитой супружеской паре, и вдруг такой случай. Маврина с Кузьминым встретили нас приветливо. Нагаева, понятно почему, а то, что я заявился именно с ним, уже было неплохой рекомендацией. Мы пили чай с вареньем в саду за скромным дощатым столом. Маврина показывала цветы и подробно объясняла, как их выращивать, при этом восклицала: "Слышите? Это поют чежи. Они поют почти как соловьи". Кузьмин, подмигивая нам, то и дело подтрунивал над супругой, кидал орехи белкам, прыгающим вокруг стола. Потом художники показывали свои работы. Гуаши Мавриной напоминали декоративное панно, и некоторые художники говорили: "Она советский Пикассо", потому и получила премию Андерсона. Западники поддерживают всех в России, кто отошёл от реализма, им главное насадить нашей системе ценностей. Это верно, но, по-моему, дело ещё и в другом. Многие прекрасные и изобретательные находки художников интересны только их коллегам, а зрителям непонятны. В детской книге это особенно заметно. Я знаю точно, ничто не заменит ребёнку реалистичных рисунков Похомова, Лебедева, Черушина, Рочёва. Работы Кузьмина были попросту блестящими. Глядя на его иллюстрации к Пушкину, я наконец понял, что взрослая иллюстрация вовсе не сопровождение текста, а самостоятельное изобразительное повествование. После шумной Москвы и дымных застолий в Домжури дача в Абрамцево предстала как тихий, самодостаточный творческий мир. Узнав, что художники часто и зимуют на даче, я удивился такому добровольному заточению и спросил: "Не скучно ли здесь в оторванности от столицы, без телефона, без друзей?" "Некогда скучать", откликнулась Маврена. "Пока сходишь на станцию за продуктами, Пока растопишь печь, всё приготовишь. Птичек белок надо покормить, расчистить дорожки, посидишь за столом над рисунками, попишешь пейзаж. Зимой здесь такая красота. Надо просто знать, чего хочешь, улыбнулся Кузьмин. Что главное для тебя. Тогда времени не остаётся на скуку. Да и он библиотека. Он кивнул на шкафы, забитые книгами. В 60-ых годах В Москве открылось несколько выставок абстрактной живописи: вначале Пикассо, затем поляков и американцев. Как всякое новое мероприятие, выставки вызвали бум. Зрители охали и ахали, а я тупо взирал на ломаные линии, пятна, брызги и сильно страдал от непонимания подобного современного искусства. В то время в среде интеллектуалов, чтобы не прослыть невеждой, следовало тосовать набор имён: Малевич, Кандинский, Шагал и, соответственно, ругать Герасимова, Пластова, Томского, Лактионова. Этот штамп был паролем для входа в среду левой молодёжи. Если ты отходил от штампа, на тебя вешали позорный ярлык: слишком советский. Мне не нравились оба выбора, но было стыдно в этом признаваться. Я восхищался Канёнковым, да и нынекой, Пластовым, Грицаем, Сарьяном. С точки зрения интеллектуалов это был неплохой ряд, но всё-таки он не дотягивал до их набора, поэтому на выставках я помалкивал. Понадобилось немало лет, чтобы я научился говорить то, что думаю. После чего, естественно, кое-кто стал обходить меня стороной. Но к этому времени собственные принципы В нем же были важнее добрых отношений. Именно поэтому призыв говорить друг другу комплименты, я уверен, ведет ко лжи. Многие, не все, конечно, комплименты вообще лицемерны и нужны слабым людям. Для пользы дела умная критика, пусть даже жесткая, гораздо ценнее. Теперь я часто цитирую Аристотеля «Платон не друг, но истина дороже».